Вдруг он услышал, как тот оттолкнул свой стул, и тогда Кайер с необычайной лёгкостью вскочил на ноги. Он прислушался и пришёл в замешательство. Нужно опять бежать, направо или налево? Он услышал шаги. Он бросился налево, сжимая свой револьвер, и в тот же момент, как ему казалось, они налетели друг на друга. Оба вскрикнули от изумления. Раздался выстрел. Вспыхнул красный огонь, вырвался густой дым, и Каэр, оглушенный, ослепленный, побежал назад. В голове его мелькнуло «Я ранен! Все кончено!» Он ждал, что другой обежит кругом, будет наслаждаться его агонией. Он ухватился за столб веранды. «Все кончено!» Потом услышал падение тяжелого тела по ту сторону дома, словно кто-то навзничь повалился на стул, опрокинув его. Затем молчание. Ничего больше не случилось. Он не умер, только плечо было как будто сильно повреждено, и револьвер он потерял. Он был безоружен, беспомощен, он ждал своей участи. Того другого не было слышно. Конечно, это хитрость. Он крадётся к нему сейчас. С какой стороны? Быть может, в эту самую минуту он прицеливается. После нескольких секунд нелепых и мучительных колебаний Он решил пойти навстречу своей судьбе. Он был готов на все уступки. Он завернул за угол, придерживаясь рукой за стену, сделал несколько шагов и едва не потерял сознание. Он увидел на полу пару задранных вверх ног, выступающих из-за другого угла. Белые голые ноги в красных туфлях. Он почувствовал тошноту. И на секунду его окутал мрак. Потом перед ним появился Макола и спокойно сказал: "Идёмте, мистер Кайр". Он умер. Он разразился слезами благодарности, громкими истерическими рыданиями. Немного погодя осознал, что сидит в кресле перед Карылье, который лежал, вытянувшись на спине. Макола стоял на коленях над телом. — Это ваш револьвер? — спросил Макколо, поднимаясь. — Да, — сказал Кайр. Затем поспешно прибавил. Он гнался за мной, чтобы меня пристрелить. — Понимаете? — Да, понимаю, — сказал Макколо. — Здесь только один револьвер. — Где же его? — не знаю, — прошептал Кайр. И голос у него вдруг ослабел. — Пойду поищу его, — тихо сказал тот. Он пошел вокруг по веранде дома, а Кайр сидел неподвижно и глядел на труп.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 Он рассуждал сам с собой обо всём, что делается под солнцем, рассуждал с той привратной ясностью, какую можно подметить у некоторых сумасшедших. Между прочим, он размышлял и о том, что этот мёртвый человек был всё-таки врядным животным. Люди умирают каждый день тысячами, быть может, десятками тысяч, кто мог сказать?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 Словно вопль взбешённого и жестокого существа рассекли воздух. Прогресс взывал к Аиру с реки. Прогресс и цивилизация, и все добродетели. Общество призывало своё благовоспитанное дитя, чтобы позаботиться о нём, дать наставление, судить и вынести приговор. Оно призывало его вернуться к той куче мусора, от которой он удалился. призывал его, чтобы могло свершиться правосудие. Каир услышал и понял. Спотыкаясь, сошёл с веранды, оставив другого человека совсем одного, впервые с тех пор, как они были заброшены сюда вместе. Он ощупью брёл сквозь туман, в своём неведении умоляя невидимое небо уничтожить содеянное.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 он стоит на вытишку, но одна богровая щека и грива обвисла к плечу, и он не почтительно показывал своему директору распухший язык.